Глава восемнадцатая Услышав свое имя, Барбара Эймори подошла и остановилась у французского окна. «В чем дело? Опять что-то случилось?» — спросила она. «Мадемуазель», — обратился к ней Пуаро с одной из своих самых обаятельных улыбок. «Не будете ли вы так любезны освободить капитана Гастингса на пару минут, не больше?» «Ах, вот как!» — ответ девушки сопровождался кокетливым взглядом. — Вы хотите лишить меня моего любимца, так? — Обещаю вам, мадемуазель, что очень скоро он к вам вернется. — Ловлю вас на слове, месье поро Повернувшись в сторону сада, Барбара крикнула. — Свет очей моих, труба зовет. — Благодарю вас. Сыщик вежливо поклонился и улыбнулся еще раз. Барбара вернулась в сад, А несколько мгновений спустя в библиотеку через французское окно вошел с несколько смущенным видом Гастингс. «Ну — но и что же вы можете сказать в свое оправдание? — спросил его сыщик, притворяясь недовольным. На лице капитана появилось подобие извиняющейся улыбки. — И не надо строить из себя невинную овечку! — наставительно добавил Пуаро. «Я оставляю вас на посту, и что же я вижу через несколько мгновений? Я вижу, как вы прогуливаетесь по саду в компании очаровательной леди. Обычно на вас вполне можно положиться, Монами, но стоит рядом с вами появиться молодой красивой девушке, и вы забываете обо всем на свете». Ну и... С физиономией Гастингса исчезла глупая улыбка, и ее сменил смущенный румянец. — Право слово, Пуаро, мне чертовски неудобно! — воскликнул капитан. — Я вышел всего на одну секунду, а потом вдруг увидел, как вы вошли в комнату. Вот, и мне показалось, что мое присутствие не обязательно Лучше скажите, что вы решили не возвращаться, чтобы не нарваться на меня, — поправил его сыщик. — Так вот, дорогой мой Гастингс, вы чуть было не нанесли нам непоправимый удар. Войдя, я застал здесь Карелли. И одному Богу известно, что он здесь делал, и от каких улик пытался избавиться. — Я же сказал Пуаро, мне очень жаль, — вновь извинился капитан, очень, — очень-очень жаль. И если причиненный вами вред еще можно как-то исправить, то это только потому, что нам очень повезло, а вовсе не по какой-то другой причине. Но теперь, Монами, «Наступил момент задействовать наши маленькие серые кляточки». Притворившись, что хочет дать своему компаньону пощечину, Пуаро любовно потрепал его по щеке. «Отлично, тогда приступим», — с готовностью воскликнул Гастингс. «Ничего отличного я, мой друг, не вижу», — сообщил ему Пуаро. «Напротив, все очень плохо, все покрыто туманом». С удрученным видом он продолжил. «Вокруг сплошная темень, как вчера вечером», — подумав мгновение, добавил. «Но... да мне кажется, что у меня появилась идея. Или зародыш идеи. Да, начнем именно с этого». «О чем, черт возьми, вы сейчас говорите?» — спросил окончательно запутавшийся Гастингс. Голос Пуаро изменился. Теперь он звучал мрачно и задумчиво. — Почему умер сэр Клотт, Гастингс? Попробуйте ответить мне на этот вопрос. Почему умер сэр клод Но мы все это знаем, — воскликнул Гастингс, уставившись на сыщика. — Неужели и вы в этом уверены? — Ну, да, — ответил, хотя и не очень уверенно, капитан. — Он умер, потому что... потому что его отравили. — Это понятно. Но почему... «Его отравили», — перебил его Пуаро, сделав нетерпеливый жест. Гастингс не стал отвечать сразу. «Скорее всего, потому», — ответил он после длительного размышления, — «что вор заподозрил, что...» Пуаро медленно покачал головой. «Что вор заподозрил», — продолжил капитан, не обращая на него внимания, — «что его раскрыли...» Тут он замолчал, заметив, наконец, что маленький бельгиец продолжает качать головой. — А представьте себе, Гастингс, — пробормотал Пуаро, — просто представьте себе, что вор ничего не заподозрил. — Не понимаю, — признался капитан. Пуаро чуть отошел в сторону, а потом повернулся к нему с поднятой рукой, которая, по-видимому, должна была привлечь его внимание. Помолчав, откашлялся и начал. «Позвольте мне изложить вам, Гастингс, ту последовательность, в которой должны были развиваться события. Или, скорее, ту последовательность, в которой они должны были развиваться с моей точки зрения». Капитан сел на стул возле стола, а Пуаро продолжил. Вечером Сарклот умирает в своем кресле. Для наглядности он подошел к креслу и задумался, прежде чем повторить да «Сэр Клот умирает в своем кресле». И эта смерть ни у кого не вызывает никаких подозрений. Скорее всего, ее отнесли бы на счет сердечного приступа. На то, чтобы изучить его личные бумаги, потребовалось бы несколько дней. В сущности, искали бы только его завещание. И вот после похорон через какое-то время выяснилось бы, что в его заметках о новом взрывчатом веществе чего-то не хватает. «Более того, вполне возможно, никто так и не понял бы, что он открыл формулу этого вещества. Вы можете себе представить, Гастингс, что такое развитие событий дает нашему похитителю?» «Конечно!» «И что же?» «Что же?» — повторил капитан с озадаченным видом. «Полная безопасность! Вот что получает наш похититель в этом случае». Он может вполне безопасно избавиться от своей добычи, причем тогда, когда это будет удобно именно ему. На него ничего не давит. Даже если о формуле кому-то известно, у него будет масса времени замести следы. — Ну что ж, мне кажется, это неплохая мысль, — неуверенно заметил Гастингс. — Конечно, это мысль, — воскликнул сыщик. — Или я не Пуаро? Но посмотрите, к чему эта мысль может нас привести. К тому, что убийство Сара-Клода было не случайным деянием, совершенным под влиянием момента. Оно было хорошо спланировано заранее. Заранее, Гастингс, теперь вы поняли, куда мы с вами добрались? — Нет, — признался капитан с вызывающей симпатией откровенностью. — Вы же прекрасно знаете, что в этих вопросах я полный профан. знаю ли что мы с вами в библиотеке сороклода вету все да друг мой вы абсолютно правы согласился с ним пуаро мы с вами в библиотеке сороклода и сейчас утро а не вечер лампы недавно выключили а планы похитителя пошли в криь и в кость сидя очень прямо сыщик двигал в такт своей речи поднятым указательным пальцем чтобы подчеркнуть важность произносимых слов. Сэр клод который в обычной ситуации не приблизился бы к сейфу до следующего дня, совершенно случайно обнаруживает пропажу. И, как сказал сам пожилой джентльмен, ловушка захлопывается. Все так, но похитителю, который одновременно еще и убийца, тоже известно нечто, о чем не догадывается сэр клод Похититель знает, что через несколько минут сэр Клод замолчит навечно, и у него или у нее всего одна проблема, одна единственная — надежно спрятать бумагу, пока в библиотеке царит абсолютная темень. «Закройте на минуту свои глаза, Гастингс, а я закрою свои. Свет погас, и мы ничего не видим, но можем слышать». Повторите для меня как можно точнее Гастингс, что нам сказала мисс Эймори, когда описывала вчерашний вечер. Капитан зажмурил глаза, а потом произнес медленно, словно с усилием припоминая. «Дыхание!» — Пуаро согласно кивнул. «Кто-то ловит ртом воздух. Несколько раз!» — продолжил Гастингс, и Пуаро вновь кивнул. Несколько мгновений капитан старался сконцентрироваться, а потом продолжил. «Шум падающего стула. Металлический звук. Мне кажется, что это ключ». «Правильно», — согласился Пуаро. «Ключ. Продолжайте». «Крик». Это кричала Люсия. Она звала сэра Клода. А потом стук в дверь. «Нет, минуточку. Перед этим был звук рвущегося шелка». Гастингс открыл глаза. «Правильно! Рвущегося шелка!» — воскликнул сыщик. Он встал и подошел сначала к столу, а потом к камину. Все произошло именно тогда. В эти несколько мгновений полной темноты абсолютно все. И в то же время мы ничего не услышали. Остановившись возле камина, он механически поправил вазу с мусором. «Послушайте, прекратите, наконец, выравнивать эту ерунду, Пуаро», — взмолился Гастингс, «как будто вас больше ничего не интересует». Внезапно заинтригованный, сыщик убрал руки от ваза. «Что вы сказали?» — переспросил он, не отрывая от нее взгляд. «Ну, конечно. Я помню, как выравнивал ее около часа тому назад. А теперь мне вновь приходится делать это. Почему, Гастингс? Отвечайте же!» — воскликнул он в ажитации. «Потому что кто-то ее передвинул, полагаю», — устал ответил капитан. «Это ваша маниакальная аккуратность?» «Рвущийся шалк повторил Пуаронет Гастингс. «Звук тот же самый». Он посмотрел на обрывки бумаги, схватил вазу, в которой они лежали, и продолжил, отходя от камина. «Рвущаяся бумага!» Его возбуждение передалось капитану. «И что у вас там?» — спросил он, вскакивая и подходя к сыщику. Пуаро стал выкладывать обрывки на диван, внимательно их просматривая. Время от времени он протягивал обрывки капитану, бормоча при этом. «Вот и еще один, и еще...» Разглаживая обрывки, Гастингс изучал их. «Селенид меди, изотоп 23», — начал читать он вслух. «Да-да, это формула!» — перебил его Пуаро. «Так ведь это же прекрасно!» «Быстрее кладите все назад!» — приказал сыщик, и капитан стал складывать обрывки бумаги. «Что же так медленно? Быстрее, быстрее же!» Выхватив обрывки у Гастингса, он засунул их обратно в вазу и заторопился к камину. Ничего не понимающий капитан присоединился к нему. «Вы заинтригованы, Гастингс!» Лучезарно улыбнулся Пуаро. «Скажите, что да. Что, по-вашему, у меня в этой вазе?» «Естественно, всякий мусор», — с иронией ответил ему капитан. «Нет, Монами, это сыр». «Сыр? Вот именно, друг мой, сыр». «Простите, Пуаро», — голос капитана был полон сарказма, «но с вами все в порядке, то есть голова у вас не болит?» сыщик предпочел проигнорировать игривый вопрос своего компаньона. «Для чего мы используем сыр Гастингс?» «А я вам отвечу, Монами, для того, чтобы класть его в мышеловку. И теперь нам остается ждать только одного — появления мыши». «А мышь? А мышь скоро появится, друг мой», — заверил Пуаро своего друга. «В этом вы можете не сомневаться. Я послал ей весточку». и она обязательно ответит на нее. Не успел Гастингс ответить на загадочное заявление маленького бельгийца, как дверь в библиотеку открылась, и в нее вошел Эдвард Рейнер. — А, это вы, мсье Пуаро, и капитан Гастингс тоже здесь. Инспектор Джеб хотел бы поговорить с вами обоими, он наверху.